Глава 19 Олег, находясь в своей шикарной комнате, рассматривал стеновые фрески, изображавшие причудливых животных, ведущих охоту друг на друга. И тут на нит ему транслировал сдавленный писк, который было трудно не узнать. Сэсси! Пробкой он вылетел в двери, едва не сделав их вращающимися по разным осям коридоре все было спокойно. Вася бодро стоял на часах, как стойкий оловянный солдатик. Снова раздался писк. В ее комнату быстро дешифровал ситуацию помощник. Запертая дверь в один миг стала незапертой, впечатавшись в стену, заодно смахивая с подставок какие-то древние глиняные амфоры, под ускорением влетевшие следом и разбившиеся на тысячу осколков. В дальнем углу темной комнаты поисковая фара высветила змея, больше человеческого роста. Змеевидное существо почти проглотило бедную зайку, помогая себе лапами проталкивать жертву все глубже и глубже. А дурев от такой наглости, жрать его жен посреди королевского дворца, Беркутов на ходу надуваясь броневым комплексом, яростно набросился на рептилию, ударил правой рукой прямо по глазницам твари, от чего то отпрянула и предприняла попытку скрыться вместе с ушастой едой внутри. Землянин прыгнул, следом вцепившись в корпус змеюки, которая под обоюдным весом двух тел все-таки рухнула, извиваясь и поворачиваясь к человеку. Второй удар пришелся слева и тоже по глазу змее. Олег уселся на хищника и колотил его руками. Скользкие пальцы змея потянулись к горлу полковника, однако вовремя опущенный симбионтом шлем с клацанием перерубил хрящевые пальцы существа. Больно стигло земноводное, и оно вытошнило тело сжавшейся рабичи. Двум выскочившим из предплечья человека лезвием уже ничто не мешало взяться за дело. Он пошел в наступление и молниеносно изрубил длинное чешуйчатое тело противника на мясные пятаки. «Все, все, Олег, с ней все в порядке, она жива и просто находится в шоковом состоянии». Скаф заблокировал давление на нее челюстей. Искин приступил к симуляции выработки железами успокаивающих нервную систему гормонов. Мужчина, тяжело дыша, еле заставил себя остановиться. Весь зал был залит липкой кровью, а где-то сзади пищала зайца-девочка. «Вот и все, мудозверь, будешь знать, как жрать моих подопечных!» Выдохнул Беркутов, пинком отбросив то, что осталось от хищника к проему бывших дверей, в который по-деловому заглядывал андроид а следом прибежали заухавшие кэтерки. «Вася, блин, куда ты там смотришь? Вынеси к ядреной фене этот мусор отсюда!» – выкрикнул землянин в сердцах, еле подбирая слова поприличнее из-за присутствия девушек. Тот, получив от командира нагоняй, понурив голову, подхватил все в охапку, доковыляв к концу коридора, открыл створки выхода из апартаментов, выплеснул все к ногам, очумевшись спецназовцев и эскорта сопровождения возвращающейся принцессы. Они едва успели отскочить от вывалившихся кровавых внутренностей, чтобы не запачкаться. «Мое почтение, ваше высочество!» В бурых пятнах киборг, успев нахвататься придворных манер, отдал честь, приложив руку к голове и вежливо посторонился, приглашая делегацию пройти. «Первый раз вижу Снекона, менталиста, разделанного подобным образом. Чаще всего он заставляет зачарованно наблюдать присутствующих за своей трапезой, держа всех под контролем». Шеф Токера удивленно присвистнула, уводя от мерзких ошметков по краешку коридора за собой такую же пораженную Джану. «Каким образом убийца смог проникнуть в мои апартаменты? Двадцать лет назад это считалось неслыханной дерзостью для злоумышленников и несмываемым позором для службы охраны». Глаза принцессы высекали искры. «Нежайше прошу прощения, ваше высочество, это крыло дворца все время пустовало, его подготовили буквально перед самым вашим возвращением». Поклон, домик, все те же жесты вины и сожаления подчиненной. Зайдя в разгромленную комнату, в которой уже горел свет, они обнаружили сидящего на полу в окружении звероморфов Олега, успокаивающего на руках плачущую Рабичу. «Он появился внезапно, спрыгнув с потолка, и поглядел на меня. Я оцепенела, а он как будто забрался в мозг и стал там ковыряться в памяти», ныкала она, вспоминая произошедшее. Аша дала ей выпить воду из стакана, чтобы перевести дух и снять пережитый стресс после заглатывания чудовищем. «Приношу вам свои глубочайшие извинения, землянин Олег. Мы обыщем все закоулки и выясним, как этот наемный убийца проник к вам в помещение. Подобное больше не повторится. Видимо, Снекон поджидал ее высочество, так как это раньше была их любимая комната. Вновь повинилась Текера». «Перед вами мой нареченный рыцарь Олег Эльрус!» Властным и грозным голосом сделала заявление для стражи-драконша. «Прошу к нему и ко всем остальным относиться с большим почтением. Скоро мы станем одной семьей, охранять и беречь их, как меня саму!» Склонившись, обняла заплаканную блондинку и поставила ее на трясущиеся ноги. «Тебя и других больше тут никто не обидит. Я за этим прослежу!» «Весело тут у вас, одним словом, дворец!» Утрирующим тоном, обращаясь к невесте, Выказал свое отношение к местным порядкам человек, вставая с пола. Та в ответ посмотрела умоляющим взглядом и следом, не вяжущимся с грустным взглядом торжественным тоном, оповестила о предстоящей церемонии. «Мой рыцарь и вы, сестры, соблаговолите переодеться в парадную одежду, нас уже ждут в тронном зале». Джой подала знак охране уйти. Спустя полчаса, как это положено у женщин, с шумным переполохом, вызванным неожиданным известием о знаковом мероприятии, группа была готова. Собственно, всем, за исключением полковника и наказанного Васи, раздали лакированные красные облегающие костюмы, как на драконихе, признак принадлежности к высшей знати клана Тао Цзен. В завершении малышки на свои хорошо зарекомендовавшие нано-пояса повесили трофейные сабли и мини-бластеры, Олег из-за плохого настроения заупрямился и наотрез отказался одеваться в эту одежду, сообщив, что у него, мол, критический день, красная и обтягивающая ему не к лицу. При возникновении необходимости сам себе нарисует такую форму в пять секунд, в очередной раз словив удивленный взгляд шефа спецназа. Андроид же провожал всех с завистливым видом, как золушка, которую мачеха не взяла на бал. Почетный эскорт, вышагивающих впереди по богам и позади гвардейцев с алебардами, постоянно выкрикивающий слуга глашатой «Дорогу принцессе Гауджоу", минуя многочисленные коридоры, торжественно сопроводили ордер царственной особы в тронный зал. Кошка-зайки, в первый раз попав сюда, были сильно поражены красотой обстановки, постоянно вертя головой в стороны и задирая вверх. Беркута, взяв под руку царевну, шел обуреваемый мрачными мыслями, думая, как обезопасить свой экипаж в одночасье, ставшем в ненадежном месте. Его чуйка просто изводила, не давая расслабиться ни на минутку. В центре зала на троне их встречала, согласно придворному церемониалу, в боевой метаформе огромная красная дракониха с мудрыми карими глазами. Мужчина подвел Джоанну к ней и преклонил колены с поклоном головы, как подсказывала через головной обруч невеста. «Встаньте, милорд рыцарь!» «Я очень рада видеть вас, дорогие гости, и благодарна за помощь в возвращении моей родной дочери. К сожалению, мои возможности значительно уменьшились в связи с орбитальной блокадой и исчезновением всей казны государства, но я готова наградить вас, чем пожелаете». Приятный бархатный голос Великой Матери обволакивал. «Ваше Величество, благословите наш брак с принцессой Гауджоу. Это единственное, о чем я смиренно прошу». Под диктовку слово в слово произнес землянин. «Будьте счастливы, птенцы мои, я благословляю вас и почту за честь породниться с мужественным Эльрусом Олегом из рода Беркутовых. Теперь, уходя на покой, передаю бразды правления государством в сильные крылья своей повзрослевшей девочки». Пожилая женщина в образе дракона кивнула наследнице, чтобы та заняла ее место на троне, одновременно спускаясь с него и меняясь на гуманоидную форму. «Упс, Джой сейчас без крыльев, а простоволосится перед всей страной, Она транслирует по головидению», – вклинился с прогнозом развития событий дальновидный помощник. «Что ты раньше молчал, умник? Быстро конфигурируй ей крылья!» – мысленно спохватился Олег. «Не хватит активной массы, обними ее на некоторое время и подержи за спиной руку, будем перебрасывать резервы», – придумал хитрец. «Мама!» «Я не могу перевоплотиться! Я не успела сказать тебе, что палач в плену отрубил мне крылья!» Понурившись, прошептала дочь на ухо радостной королеве, чуть не уронившей от этой новости улыбку на камерах. «Бедная моя девочка! Что же будет теперь? Это ужасное нарушение этикета! Не перевоплотиться перед всей страной в драго! От нас могут отвернуться другие кланы!» Мужчина, чуткий как рабидша, подошел к шепчущимся дамам и, будто поздравляя, тоже прошептал гао ничего не бойся, перевоплощайся, но крылья расправляй медленно. Это мой тебе подарок на свадьбу». За время, пока он объяснял, значительная масса нанитов перекочевала на спину жене. Женщины круглыми глазами уставились на нарушившего этикет человека, затем улыбнулись, что как будто прощают его за незнание церемонии. Молодая королева, чувствуя шевеление между лопатками, нерешительно подошла к трону и зажмурилась, начав удлиняться и расти превращаясь в изящную красную дракониху. У нее за спиной, опровергая действительность, медленно раскрылись большие, стильные, красно-черные крылья. Глядя на красоту этого могучего существа, даже Олег поразился, не говоря про остальных присутствующих в зале и возле экранов гала-шаров. «Я королева Гауджоу из клана Тао-Дзен», – звучал ее сильный неземной голос. Принимаю на себя Верховное управление над Конфедерацией рептилоидов согласно закону и порядка наследования Отныне и впредь буду заботиться и защищать всех вас, мои верноподданные. Поднявших же бунт на флоте и в войсках, призываю немедленно принять присягу мне и отправиться по местам дислокации. Обещаю всем свою монаршую милость и прощение. Те же, кто продолжит сопротивляться истинной власти, будут жестоко наказаны. Подтверждение сказанного, она эффектно пыхнула струей пламени. Гвардейцы дружно грянули. «Да здравствует великая мать, королева гао -Джоу! Потрясая своим оружием, присутствующие министры и военные, тоже в красных костюмах и женщины, зааплодировали. А у полковника чуйка засвербила еще сильнее. Он пытался разобраться, откуда ждать проблему. И тут она, наконец, пришла вместе с голосом Васи по связи. Командир. Вторжение противника в покое дворца.